«Испытание льва, испытание львом». Вспоминает Немирович Данченко. «Весной 1902 года, приехав в Ялту, я узнал, что Алексей Максимович живет в Алиизе, и когда я к нему туда приехал, он мне прочел два первых акта «На дне». Там же находился Лев Толстой, с которым Горький до этого уже встречался в Хамовниках и в Ясной Поляне. Горький вспоминал, прочел ему сцены из пьесы «На дне», Он выслушал внимательно, потом спросил, «Зачем вы пишете это?» Как ни странно, но можно предположить, что во время слушания пьесы на дне Толстого одолевали те же сомнения, что и цензора Трубачева. В самом деле зачем? Толстой воспринимал мир и искусство органически. Если человек за стаканом водки произносит монолог о гордом человеке, значит, он просто бредит. Толстой ждал от Горького произведений в народном вкусе. И вдруг такое. Толстой высоко оценил то, что Горький в первых своих очерках и рассказах обратил внимание публики на человека дна, на совсем пропащих. «Мы все знаем», — записывает Толстой в дневнике 11 мая 1901 года в Ясной Поляне, «что босики люди и братья. Но знаем это теоретически. Он же показал нам их во весь рост, любя их, и заразил нас этой любовью. Разговоры его неверны и преувеличены» но мы все прощаем за то, что он расширил нашу любовь». В этой записи очень важна формулировка «заражать». Главную цель искусства Толстой видел именно в том, чтобы заражать читателя своими мыслями, чувствами, духовным настроем. Но вот художественным достоинством произведений Горького Толстой бывал порой беспощаден. Начинающего драматурга Горького не мог не задеть вопрос, брошенный великим старцем. «Зачем вы пишете это?» но едва ли он знал какие пометки оставил толстой на полях его очерков и рассказов часть горьковских книг подаренных толстому хранится в яснополянском музее вот толстой пишет карандашом на полях рассказа супруги орловы какая фальш и ниже фальш ужасная еще ниже отвратительно а вот его мнение о рассказе варенька олисова гадко и очень гадко и только рассказу зарник Великий Лев поставил четыре, написав в конце текста рассказа «Хорошо все». По воспоминаниям вождя символистов Валерия Брюсова, Петр Бабарыкин возмущался сенсационным успехом постановки «На дне» в Московском художественном театре. «Всего пять лет пишет, я вот сорок лет пишу, шестьдесят томов написал, а мне таких оваций не было». В самом деле, было на что обидеться. Слава молодого Горького — действительно была сверхъестественной. Его фотографии продавались на книжных лотках. В губернских и уездных городах появились двойники Максима Горького. Они носили, как и он, сапоги с заправленными в них штанами, украинские расшитые рубахи, наборные кавказские пояски, отращивали себе усы и длинные волосы, выдавали себе за настоящего Горького, устраивали концерты с чтением его произведений. Простонародная внешность Горького лицо типичного мастерового, сыграли с ним злую шутку. Несомненно, он задумывался над этим и через некоторое время резко изменил свой внешний стиль. Стал носить дорогие костюмы, обувь, сорочки. Зрелый и горький, каким мы знаем его по фотографиям, это высокий, сухопарый, изящно одетый мужчина, не стесняющийся фотографов, умеющий артистично позировать перед ними. Слава Горького начинает раздражать Толстого. Настоящий человек из народа, который понравился ему своей, с одной стороны, стеснительностью, а с другой – независимостью суждений, превратился в кумира публики, известность которого затмила Чеховскую и стремительно поднималась к его, великого льва, олимпийской вершине. Но речь, разумеется, не могла идти о зависти. Просто Толстой почувствовал, что с появлением Горького наступает какая-то новая эра в литературе. Внешне Горький сохранил преемственность литературных поколений. Он клялся и неоднократно в верности Короленко. Он, как и Иван Бунин, Леонид Андреев, Борис Зайцев, Иван Шмелев и другие писатели-реалисты, с глубоким и даже каким-то интимным пиететом относился к Чехову. Что же касается Толстого, то для них он был богом, как, впрочем, и для Чехова. Бунин вспоминал, что каждый раз, отправляясь к Толстому, весьма независимый в поведении Чехов, очень старательно одевался. «Вы только подумайте», — говорил Чехов, «ведь это он написал». Анна чувствовала, что ее глаза светятся в темноте. Для Горького Толстой, помимо писательской величины, являл собой еще и величину духовную, воплощая в себе образ человека. «А я, не верующий в Бога, Смотрю на него почему-то очень осторожно, немножко боязливо. Смотрю и думаю, этот человек богоподобен. Эти слова завершают очерк Горького о Толстом. Толстой одним из первых почувствовал, что Горький несет с собой новую мораль. Это насторожило его, потому что противоречило его философии личного спасения через индивидуальное делание добра вне лона соборного православия. С Горьким же приходила какая-то новая, искаженная соборность в образе социализма. Это тем более насторожило Толстого, что он глубоко почувствовал гордый индивидуализм раннего Горького и его низшианские истоки. Этика Толстого все-таки не порывала с христианством, какие бы еретические мысли не высказывал он о божественном происхождении Иисуса и непорочном зачатии, как бы разрушительно не отзывался он о таинстве Евхаристии, и об институте церкви в целом. Взгляды Толстого имели христианские истоки. Он искал последние правды и хотел очистить христианство от наносной лжи. Горький же искал не христианской правды, а выхода из нее. Первые дневниковые записи Толстого о Горьком были благожелательны. Хорошо поговорили. Настоящий человек из народа. Рад, что и Горький, и Чехов мне приятны, особенно первый. Но примерно с середины 1903 года отношение Толстого к Горькому меняется резко и даже капризно. «Горький – недоразумение», – записывает Толстой 3 сентября 1903 года и раздраженно добавляет. «Немцы знают Горького, не зная Поленца». Но Вильгельм фон Поленц, годы жизни 1861-1903, известный немецкий писатель-натуралист, не мог составлять конкуренцию Горькому который в 1903 году прославился в Германии пьесой «На дне». 10 января в Берлине состоялась ее премьера в маленьком театре Макса Рейнгарта под названием «Ночлежка». Пьеса была поставлена известным режиссером Рихардом Валентином, исполнившим роль Сатина. В роли Луки выступил сам Рейнгард. Успех немецкой версии «На дне» был настолько ошеломляющим, что она выдержала 300 спектаклей подряд, а весной 1905 года отмечалось пятисотое представление на дне в Берлине. Глупо и смешно, конечно, подозревать Льва Толстого в зависти, но известный момент писательской ревности в этой записи присутствовал. Не случайно, называя Горького недоразумением, он вспоминает о немцах. Ошеломительный успех пьесы на дне не только в России, но и в Германии уже дошел до него. Толстой слушал на дне еще в рукописи в исполнении самого Горького в Крыму, и уже тогда пьеса показалась ему странной, непонятно для чего написанной. Если бы пьеса не имела такого успеха, Толстой просто посчитал бы, что молодой писатель сделал неверный творческий выбор. Он ведь и до этого упрекал Горького за то, что его мужики говорят слишком умно, что многое в его прозе преувеличено и ненатурально. Подозрение в ревности усилится, если мы прочитаем дневниковую запись Толстого от 25 апреля 1906 года. В это время Горький вместе с актрисой Андреевой со скандалом путешествует по Америке, встречается с американскими писателями, дает интервью, и все это широко освещается не только в американской, но и в российской прессе. «Читаю газету о приеме Горького в Америке», — пишет Толстой, — «и ловлю себя на досаде». Вот записи от 24 и 25 декабря 1909 года. Читал Горького. Не то не все. Что же он читал? Пьесу «Мещане». Но почему с таким запозданием? Ведь это первая пьеса Горького, написанная еще до на дне. Вечер вчера. Пишет он уже 25. -го. Читал «Мещане» Горького. Ничтожно. 9 и 10 ноября того же года. Дома, вечер, кончил читать Горького. Все воображаемое и неестественное, огромные героические чувства и фальш. Опять фальш. впрочем, есть добавление. Но талант большой. Талант большой, а вещь ничтожная и фальшивая. Тем не менее, интерес великого старца к фальшивому писателю не ослабевает. Запись от 23 ноября того же 1909 года. Читал после обеда о Горьком. И странно, недоброе чувство к нему, с которым борюсь. Оправдываюсь тем, что он, как Ницше, вредный писатель, большое дарование и отсутствие каких бы то ни было религиозных, то есть понимающих значение жизни, убеждений, и вместе с этим поддерживаемая нашим образованным миром, который видит в нем своего выразителя, самоуверенность, еще более заражающая этот мир. Например, его изречение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 Если Бог только в тебе, а Бога самого в себе нет, то и Бога нет. Неожиданно Толстой предваряет мысли о любви бабушки из детства. Кто его знает Бога, а вот людей любить нужно. Великий Лев продолжает сердиться. Запись от 12 января 1910 года, последнего года жизни Толстого. После обеда пошел к Саше, дочери. Она больна. Кабы Саша не читала,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 выражает настроение новой молодежи и чрезмерное внимание к персоне Горького со стороны интеллигенции вызвано этим обстоятельством. Толстой не считал, что у Горький был голосом народным, но именно за Горьким шла новая эпоха, а вместе с ней новая этика, новая культура. Горький бросал вызов. Толстой не знал, как на этот вызов отвечать. Таким образом, Горький на короткое время явился испытателем Толстого, особенно в образе Луки, лукавого старца, поколебавшего словами о Боге веру Толстого. Но если в жизни Толстого Горький был только эпизодом, то на самого Горького Толстой оказал едва ли не самое мощное духовное влияние. В лице Толстого Горький встретил испытателя, даже близко несравнимого ни с поваром с Муром, ни с Ромасем. Единственный персонаж духовной биографии Горького –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 Представляю его себе, как знал, видел. Мучительно хочется говорить о нем. Когда умерла бабушка, Алеша Пешков не заплакал, но точно ледяным ветром охватило его. И вновь ему не с кем поговорить, кроме как с самим дорогим мертвецом. Очерк Горького о Толстом был написан много позже смерти Толстого, из-за утраты, как уверял Горький, беглых заметок, сделанных им во время общения с Толстым в Крыму. В 1919 году он их нашел. О бабушке Акулине он написал спустя почти 30 лет и через два года после смерти Толстого. Детство писалось на капре в 1912-13 годах. Но замысел его возник именно в 1910 году, когда умер Толстой. Это еще одна не случайная случайность в духовной биографии Горького. Образно можно сказать так. Слезами о Толстом он как бы окропил детство. В религиях бабушки и Толстого было много общего. Безграмотная старуха Чуваша чувствовала Бога именно так, как образованнейший граф и писатель, знавший несколько языков, изучивший все мировые религии. Только в вере Толстого не было бабушкиной сердечности. К своему Богу Толстой пришел рационально, через пустыню безверия. Он ухватился за Бога в себе, как за спасительную соломинку в водовороте своих духовных метаний. Акулина Ивановна верила в своего доброго Бога просто, да и не то это слово верила. Пьяная, грешная, шалопутная бабушка Каширина любила и жалела людей так же естественно, как любила пить водочку и плясать с цыганком. Очерк Горького о Толстом представляет собой сложный жанр это и воспоминания и записи рассуждений Толстого о разных лицах, включая самого Горького, и философское эссе на тему «Бог и человек». Михаил Слонимский вспоминал, что в 1919 году, найдя свои старые записки о Толстом, Горький сначала хотел обработать их, но затем принес их в издательство, бросил на стол и сказал, «Ничего с ними не могу поделать, пусть уж так и останутся». Слонимскому противоречит Виктор Шкловский. В 1919 году Горький написал одну из лучших своих книг – «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом». Эта книга, составленная из кусочков и отрывков, сделана крепко. Мне приходилось видеть рукопись, и я знаю, сколько раз переставлялись эти кусочки, чтобы стать вот так крепко. Но Ишкловский впоследствии подтвердил, что кусочки и отрывки эти были в свое время утеряны, а затем найдены.